Глава 11 Принцесса. Первый день в новой должности не особенно отличается от остальных, проведённых в предыдущей. Главная разница пока состоит в том, что за этот Зои заплатили почти в три раза больше. Арчер не поскупился, перебивая предложение Гамильтона. «Есть сомнения, что в изначальной вакансии зарплата была такой же огромной». К тому же ей полагаются целых 15 дней оплачиваемого отпуска, новое парковочное место и потрясающая страховка. Это что ещё за щедрость? Жизнь стремительно начинает налаживаться. Дома её надменным взглядом встречает булка, забравшаяся на книжный стеллаж. «Если ты что-то свалишь, я тебя этим ударю», — предупреждает Зои. Словно понимая её, кошка тут же заводит лапу за рамку с единственным мартом книги, который Зои не покупала. «Тебе бы передумать», — советует она, — «это я не прощу». Её книга не стала успешной. Более того, она в своё время еле дотянула до середничка продаж. Зои что только не делала для её продвижения. Постила в Инстаграм, присмыкалась перед рецензентами, заказывала художника Марты и даже забрасывала с собой тумблер, но ничего не сработало. Примечание: платформа Meta и её соцсети Instagram и Facebook запрещены в России. Конец примечания. Самир говорит, это нормально для дебютного романа. Стоило просто продолжать, и масса текста однажды победила бы сложности индустрии. Проблема в том, что для этого нужно протянуть 4-5 голодных лет, а у Зои их в запасе не было. К тому же успех в литературе не гарантирован никому. Как бы ты ни писал, как бы усердно ни работал, элемент случайности всё равно преобладает. Уж насколько 50 оттенков серого, полуграмотная дрянь, и тем не менее серия взлетела. А многие истории, изначально сделанные лучше, как минимум в них чувствуется школа, Не получили и половины этого успеха. Такое не объяснишь родителям, которые ждут от дочери достижений. Зои ненавидит лотереи, так что оставила эту затею. Да, у Сигмы Дзета, её книги, появились свои фанаты. Вряд ли они вспомнят о ней ещё через год, но это было приятно. Единственный арт, который сделан не за деньги, а от чистого сердца, Зои распечатала и поставила дома в рамку. Это сентиментально доскрежет зубов, конечно, но всё равно греет душу. Однажды ей удалось вдохновить кого-то на творчество. «Я вижу, ты не голодна», — угрожающе смотрит на булку Зои. «Ладно, без ужина так без ужина». да больше не задерживаясь ни на секунду, пикирует на спинку дивана, смешно стукаясь о неё мордой. Значит, нужно кормить, чтобы сохранить в квартире хоть что-то еще дорогое Зоуи. А потом садиться за свою новую вторую работу. Она никак не может докопаться до синдиката, членом которого является Арчер. Сам он пока не торопится рассказывать. Наверное, на ближайшей встрече один на один ей следует поднять эту тему под соусом Оаху, однако не стоит полагаться только на его слова. Дэвид Арчер умеет врать так филигранно, что не отличишь правду от вымысла. Зоя открывает бутылку пива, плотно задёргивает шторы и достаёт ноутбук. Чтобы искать информацию, она использует соседский Wi-Fi. Парень из квартиры сверху настолько жалок, что выдал ей пароль просто за улыбку. Зоя не слишком любит заходить в Даркнет, разве что при необходимости. Почему-то от этого становится страшно, хотя, если посудить, не должно. Она не делает ничего сверхъестественного, не покупает и не продаёт, не общается, просто читает. Лучше лишний раз не отсвечивать. Что уже удалось узнать? Синдикат, к которому принадлежит Дэвид Арчер, действительно уходит корнями куда-то в Лондон. Связать его с Гамильтоном пока не получается, да и не очень-то нужно. В конце концов, Зои сделала свой выбор и теперь должна только выяснить, на чём может прогореть Арчер. Самое сложное понять, является ли настоящим официальный бизнес компании Арчер, производящая мелкую бытовую технику и так активно заходящая в бьюти-сферу. Потому что если огромный офис, разговоры о прибыли и система КПИ, чистая фикция, это окажется нереально затратным прикрытием, Хотя, может, оно было таким изначально, а потом развилось в нечто настоящее? Роль Арчера в синдикате продолжает уплывать из рук. Зоя уже не знает, куда посмотреть, даже штудирует обычные треды, где в комментариях иногда попадаются ключевые слова. «Это не тачка, бро, а прямо детка. Такая лучше с ссаной филиппинской жены, мало того, что послушнее. Бери больше, одна на мир». С тех пор, как обычные уличные бандиты научились ставить себе VPN, Даркнет начал стремительно тупеть. «Помолись парням из Манчестера», — скользит она взглядом по тексту, но вдруг что-то щёлкает. «Манчестер? Она не первый раз видит выражение парни из Манчестера в таком контексте». Если бы они не отошли от дел родной, у каждого из нас был бы шанс прикупить нормальную точилу по отличным деньгам. Скучаю по этим уёбкам. Зои пытается вспомнить, почему в её памяти крутится что-то о Манчестере, но в треде вдруг всплывает новое сообщение. «Уже не вернуться, Тыковка умер, народ, вы знали?» «Том, тыковка, Гипсон Вот откуда Зои помнит про Манчестер». Проблемы Дэвида Арчера идут к чёрту. Сегодня она нашла тему поинтереснее. Получается, что те самые четверо друзей из Манчестера просто угонщики? На этом можно заработать стартовый капитал для переезда в Нью-Йорк? Ебали меня семеро, тыковка Гибсон был единственным нормальным. Пусть сдохнут все четверо, уебаны конченые. Зоя с интересом ждёт обновлений в трэде. Кажется, эти парни и правда вызывают у многих сильные эмоции, причём совершенно разные окраски. Завари будку. Они на северо-западе были одни, кому можно было приехать и взять запчасть по нормальной цене без наёба. Если твою тёлку выебал фокбой, не ной, нужно было лучше следить. По-любому ему в это время бил ебальник-зверюга. Трет окончательно превращается в передачу «Радио 80-х». Полуграмотные англичане, судя по их сленгу и ошибкам, делятся своими воспоминаниями в честь тыковки Гипсона. Это лучше любого сериала. Истории из провинциальной Англии кажутся какой-то нездоровой дичью, но завораживают. Меньше всего информации, правда, удается выяснить о самом Леоне Гамильтоне. Его имя упоминается вскользь, и даже с долей уважения… Получается, он ещё со времён угона машин был лидером этой странной банды. Схема кажется очевидной. Угонщик — Джек Эдвардс, механик — Гэри Барнс. Роль тыковки Гибсона ей не до конца понятна, но, судя по ностальгическим сообщениям, он был большим фанатом индустрии и кем-то вроде идейного вдохновителя. Зои помнит эти имена, потому что готовилась к их собеседованию. Значит, они угоняли машины, разбирали и продавали по запчастям. Если верить хотя бы каждому второму сообщению Треда, сложно найти в Англии бандита, которому Гэри Барнс не поставил бы в машину какую-нибудь краденую деталь или как минимум не продал бы. Телефон пищит уведомлением, заставляя Зои подскочить на месте и вернуться в свою нью-йоркскую реальность. Взъерошенная Булка, явно возбуждённая резким рывком, неловко скатывается со спинки дивана и злобно мяукает. «Да, и я здесь живу», — напоминает ей Зои и достаёт телефон из-под себя. «К сожалению, одним только выражением морды отвечает ей Булка, гордо исчезая на кухне. Это сообщение из чата с подругами». Руби зовёт всех на видеосозвон что-то обсудить, но Зои даже не открывает все сообщения, чтобы не отмечались прочитанными. У неё тут достаточно интересных историй, от которых не хотелось бы отрываться. К тому же стоит вернуться и к вопросу Арчера. В конце концов, Зои отказалась от работы в «Фэллоу Когда она уже собирается убирать телефон, наверху всплывает уведомление из «БДСМ Life. О, господи, она что, не удалила его? Давно пора. Не видела там никого нормального за пару месяцев скроллинга. «Добрый вечер, принцесса». Это что-то новенькое. Просто вежливое обращение, ещё и с адекватным приветствием. Зоя откладывает ноутбук и открывает диалог. «Мужчина под ником Колчестер 28 лет». На маленькой версии аватарки ничего не видно, скорее всего, на большой тоже. «И вам доброго вечера, мистер», — набирает ответ Зои. Открыв полный профиль, она быстро пробегается глазами по тегам. Бандаж, контроль, грязные словечки, укоротитель строптивых. М -м, неплохой набор. На фотографии, правда, ничего не видно. Контровое освещение и коренастый мужчина в тёмной одежде — Различимы только полоска мощной шеи, прямой профиль и прямоугольная душка очков. Скорее всего, он женат и в поисках чего-то кратковременного и тематического подходит. По крайней мере, в профиле и описании красных флагов нет, а в этом приложении такое уже очень-очень хороший знак. Не смог пройти мимо вашего инопланетного взгляда. У меня к вам один простой вопрос — Собирайтесь в клуб на этих выходных.